Глава десятая Протянув руки к бесценному артефакту, монахи дружно двинулись на Эмми, которую от неожиданности сковал паралич, и она не могла пошевелиться. Однако Дэн не растерялся, он уже заметил в дальнем углу маленькую дверку, и хотя было неизвестно, куда она ведет, сейчас ему уже было совершенно все равно, лишь бы куда-нибудь подальше от этой кельи. Он схватил Эмми за руку и решительно вторгся в самую гущу заколыхавшейся черной массы, ловко маневрируя среди воздетых в отчаянии рук. Осознав, что их нежданные гости вот-вот улизнут, братья наконец-то вышли из оцепенения. Чья-то рука ухватила Дэна за рукав, но Дэн жестом заправского футболиста отбросил эту руку плечом. Эмми споткнулся чью-то подножку но удержалась, и короткими перебежками похитители рванули к выходу. Нелли нервно ерзала на водительском сидении, каждые тридцать секунд поглядывая на часы. И где их носит? Как она могла отпустить их одних от туда, где сновали их скользкие родственнички-кэхилы? Если этот негодяй Алистер Оу посмеет хоть как-то обидеть детей, Нелли лично обмотает его трость колючей проволокой и заставит его проглотить ее целиком. Она обернулась назад к коту. Они опаздывают уже на полчаса, Саладин. Где они могут быть? И тут она их увидела. Дети быстро двигались к воротам монастыря. Нет, они скорее бежали. И еще, у них был какой-то растрепанный и, более того, напуганный вид. Ко всему прочему, ей показалось, что за ними по пятам движется огромная черная волна, вот-вот готовая поглотить их. Через пару секунд Нелли поняла, что это были монахи. Их было много, несколько десятков. Все они были одеты в черные рясы. И самое главное, они хотели поймать детей. Нелли завела двигатель и открыла пассажирскую дверь. «Скорее сюда!» Похитителям не надо было повторять дважды. Они пули вылетели из монастырских ворот и одновременно нырнули в машину. В салоне Фиата тут же образовалась куча мала увези нас отсюда скорей нелли со всей силы надавила на газ машина рванула вперед эми на ходу захлопнула дверь а дэн смотрел в боковое зеркало как послушники по мере удаления от них становились все меньше и меньше у компаньонки от всего происходящего глаза были на поллица что у вас там произошло мы не виноваты захлебываясь начал дэн Эти чуваки совсем ненормальные. Они просто какие-то дарт без масок. Это бенедиктинские монахи. Они мирные люди. И большинство из них дают обет молчания. Воскликнула Нелли. Значит, они его нарушили. Я, конечно, не говорю на их языке, но есть вещи, которые переводить не обязательно Ругаться, по крайней мере, они умеют здорово. Мы нашли ключ. «Они не хотели нам его отдавать. Уверена, это что-то очень важное». Еле отдышавшись, сказала Эмми. Она сунула пергамент Нелли. «Ты можешь перевести, что здесь написано?» «Давайте сначала отъедем подальше от монастыря, а то как мы будем объяснять агентству, что банда разъяренных монахов разбила машину?» Компаньонка ехала по узким улочкам города. Дэн никак не мог смириться, что надо подождать еще какое-то время. «Да мы купим это агентство, а заодно и аббатство! В этот раз мы сорвали большой куш!» Нелли удалось избежать пробок, и они быстро доехали до моста. Сделав несколько кругов, они припарковались в тихом переулке. «Что ж, давайте посмотрим на ваш ключ». И она взяла в руки пергамент. «Мы думаем, что это какая-то формула». Возбужденно сказала Эмми. Нелли с головой ушла в написанный старинной каллиграфии текст. Вдруг ее глаза расширились от удивления. «Господи, это невероятно!» «Класс, да?» – довольно ухмыльнулся Дэн. «Непонятно только, что это за формула», – продолжила свою мысль Эмми. Компаньонка снова и снова перечитывала пергамент словно стараясь заново убедиться в том, что все это происходит на самом деле. наслы Это никакой не ключ! Это же рецепт Бенедиктина!» «Бенедиктина?» – переспросила Эмми. «Ты имеешь в виду напиток?» Нелли удрученно кивнула головой. «Это древнейший рецепт, известный только братьям-бенедиктинцам. Они держат его в секрете, вдали от всего мира, вот уже несколько сотен лет. «Вот почему они так за вами бежали». Кэхиллы не знали, куда деваться от стыда и досады. «Нас чуть не убили там из-за него», – застонал Дэн. «И все напрасно!» «Теперь понятно, отчего так расстроились монахи». Чуть не рыдала Эмми. это вещь – самое дорогое, что у них есть». «Ну ладно, пусть это и не ключ, но зато для моей коллекции то, что надо» дэн взмолилась эми мы должны вернуть его желаю успеха с горечью произнес дэн как только мы ступим на их землю эти мирные люди снесут нам головы нет мы обязаны его вернуть может быть по почте о давай, скорее пиши адрес третья пещера справа пройти еще пятьдесят тоннелей у стилоггмитас свернуть направо «И на немецком!» Он перегнулся через спинку сиденья и сел рядом с Саладином. «Сяду с кем-то, кто не такой тупой!» «Что с тобой, Саладин?» «Смотрите, он перестал чесаться!» «Я как раз собиралась вам сказать, но тут пришлось делать ноги от монастырских братьев. Короче, пока вы были в аббатстве, я свозила кота в ветклинику». «Блохи?» спросила Эмми. Нелли покачала головой. Доктор снял с него ошейник, и вдруг оттуда выпало вот это. Она полезла в карман и вытащила оттуда миниатюрное электронное устройство размером с ноготь. Доктор сказал, что эта штука впивалась ему в кожу, поэтому он и чесался. «А что это?» – удивилась Эмми. «Ты что? Вообще никогда телевизор не смотришь! Это прибор для слежки!» Его прикрепляют к человеку, чтобы следить за ним. С презрением отреагировал Дэн. А зачем кому-то следить за котом? Не поняла Нелли? Не за котом, а за нами. Точно. Это дело рук наших соперников. Поэтому кто-то всегда впереди нас. Куда бы ни пошли, кто-то все время следит за нами. Вдруг осенила Эмми. Чувствую почерк кабра. Оскалился Дэн. «Только пара таких богатеньких деток способна выложить кучу денег за обман в стиле хай-тек, вместо того, чтобы додуматься собственными мозгами». «Либо Ирина», — продолжила Эмми. «Это вполне в духе КГБ. И вообще, это может быть кто угодно. Да тот же мистер Макинтайр. Помните, Саладин был у него, пока мы ездили по Парижу?» «Хорошо». Что мы теперь будем делать с этим приемником? Сломаем его?» Спросила Нелли. «Давай бросим его в канализацию! Пусть эти мошеннички поплавают за ним с аквалангами!» «Нет, этим нельзя шутить, ведь это же прекрасная возможность сбить наших преследователей со следа!» «С тобой никогда не повеселишься!» Обиделся Дэн. «О, нет, еще как повеселишься, вот увидишь!» Заверила его Эмми. Алистер Оу тяжело ступал по залам дома Моцарта, больше, чем обычно, опираясь на свою трость с алмазным набалдашником. Разумеется, он уже знал, где находится второй ключ. Но раз уж он здесь, в Зальцбурге, то надо проверить все до конца. Лишняя предосторожность никогда не помешает, рассуждал он. Но все-таки возраст давал о себе знать. И пройдя несколько залов со старинной мебелью и музыкальными инструментами XVIII века, он почувствовал усталость. Он уже далеко не такой молодец, который когда-то изобрел буррито для микроволновки. Славные были времена, но, увы, все лучшее позади. Он присел отдохнуть на скамеечке для посетителей. Деньги почти все ушли, как, впрочем, и молодость. Меньше всего ему сейчас хотелось носиться по свету в поисках сундука с сокровищами Грейс Кэйхилл. Да, но каким, однако, сокровищем? Фантастическое богатство, безграничная власть. Это бы вернуло ему былую славу, его бурита, и дало бы даже нечто большее. Он почти не спал всю прошлую ночь. По правде говоря, его мучила совесть из-за вчерашнего инцидента с детьми Кэйхилл в туннеле. Его не предупредили, что такая маленькая взрывчатка спровоцирует завал. Он хотел всего лишь припугнуть Эмми с Деном. Несмотря на то, что это дети, все же они его противники, а противника надо побеждать. Но он бы никогда себе не простил, если бы с внуками Грейс произошло что-то ужасное. Почти до трех часов ночи он смотрел новостной канал. Если с американскими детьми произошел несчастный случай, Об этом наверняка расскажут по телевизору. Будь она неладна, это Грейс, за то, что сделала их врагами. Он так и не закончил свою мысль. Уснул глубоким сном, едва только на секунду закрыв глаза. Усталость и бессонница дали о себе знать. Боже мой, еще один Моцарт Хаус! Я тут ни при чем, это дядя Алистер. Сердито ответила Эмми. До этого Нелли обзвонила все отели и пансионы города, чтобы узнать, где проживает Алистер. После двух часов смертельной тоски вблизи отеля Амадеос Эмми и Дэн наконец дождались своего старшего соперника и последовали за ним в дом Моцарта. И вот теперь они, прячась за роялем, смотрели на сухопарую фигуру своего дядюшки, расположившегося на скамейке. Отличное веселье! «Лучше не придумаешь», – жаловался на жизнь Дэн. «Этот парень просто душа компании. Да ему сто лет в обед. Эй, а чё он не шевелится?» Эми посмотрела на Алистера. Его челюсть отвисла, рот открылся, и голова свесилась набок Он умер. Дэн вытаращил на нее глаза. «Правда?» «Да нет, глупый, он просто спит». «Давай попробуем засунуть приемник к нему в карман, пока он не проснулся». «А если он проснется?» Не отставал Дэн. эми достала чип из кармана джинсов. «Надо попытаться. Стой здесь». Было еще рано, и единственными посетителями, кроме них, была молодая пара с норвежскими флагами на рюкзаках. эми подождала, пока норвежцы пройдут мимо, и тихонько подкралась на цыпочках к спящему дяде. Она осторожно достала приемник. Вдруг Алистер переложил руку себе на грудь. Если она промахнется... Из груди дяди вырвалось что-то среднее между храпом и икотой. Эмми замерла на месте. Алистер дернулся, повернулся и продолжал спать дальше. «У меня ничего не выйдет. Малейшее прикосновение, и он проснется» и вдруг взгляд ее упал на стоящую рядом трость. Эмми решила прицепить чип к ней и стала искать какую-нибудь щелочку, куда можно было бы его засунуть. Дэн изо всех сил пытался ей жестами что-то объяснить. «Ну, чего тебе надо, мелочь?» Но, наконец, она распознала его жест. Он пытался ей показать, как будто что-то отвинчивает. Она схватилась за на набалдашник и повернула его. К ее радости рукоятка начала откручиваться. Замечательно! В набалдашнике было специальное место для бриллианта, и туда же прекрасно поместился приемник. Она уже собралась закрутить рукоятку, как вдруг заметила, что сама трость была внутри пустой. Странно, вроде трости делаются из цельного дерева. А вдруг... Она перевернула трость вверх дном и, прищурившись, Одним глазом заглянула внутрь. Там что-то есть. Туго свернутый в трубочку лист бумаги. Тайник дяди Алистера. Она легонько подцепила край бумаги и вытащила ее. Это был старый, хотя и не такой, как рецепт, который они похитили у бенедиктинцев, пожелтевший от времени документ. Трясущимися руками Эмми развернула рулон. Печатные буквы непонятный язык и имя, которое сразу же бросалось ей в глаза – Вольфганг Амадеус Моцарт. Это было единственное, что ей удалось прочитать, но интуитивно она поняла, что это было именно то, что они искали в катакомбах аббатства Святого Петра. «Значит, вы перехитрили нас», – думала Эмми, глядя на своего спящего дядюшку. «А мы, видимо, недооценили вас». Дядя Алистер схлипнул во сне, и веки его задрожали, словно бы подмигивая ей. Быстрым движением Эми закрутила на балдашник и поставила трость на место. Алистер продолжал спать, совершенно не подозревая о том, что его первенство было только что похищено, в буквальном смысле слова, прямо у него из-под носа, из его трости.